В понедельник утром я уже прикончил половину первой за день чашки эспрессо и подумывал, не распечатать ли мне первую за день сигару, когда лихорадочно зазвонили телефоны. Это была Ратсо. 9.47 утра. «Я иду, Шерлок. Скажи своей хозяйке, как их там ее зовут, чтобы грела завтрак». «Миссис Хадсон, как улицу. Я надеюсь, ты нашел что-то на этих ребят?» «С Питом и Барри мы теперь просто закадычные друзья». «Ага, только поосторожней, Рат. Иногда от закадычных друзей получаешь нож в спину». 15 минут спустя, уже на подступах ко второму эспрессо, я услышал голос Ратсо, вопившего снаружи, как молодой кастрат. На двери дома 199 б по улице Вандам нет ни звонков, ни имен жильцов. С улицы он выглядит как заброшенный склад, чем он, собственно, и был до того, как кто-то догадался переоборудовать здание под жилье. «Я в рынке недвижимости Нью-Йорка понимаю, наверное, не больше вашего». Говорят, глупо снимать, когда можно купить, но я вот как смекаю. Мы живем в такое время и в таком месте, что всем нам угрожают ядерная война, бунты и казни египетские. Вроде как нужно быть на чеку, я всегда думаю об этом. И для меня беспокоиться приобретением собственности в таком месте, как Нью-Йорк, слишком эфемерное и недолговечное занятие. Лично я чувствую больше уверенности в виде ребенка, ухватившего бабочку за крыло. Впрочем, все зависит от цены. Радсо снова завопил с улицы. Когда я здесь поселился, отсутствие на входной двери звонков или домофона раздражало, но сейчас мне даже нравится, что их нет. Это затрудняет жизнь посетителям, включая полицейских с ордерами на обыск. А жильцам не грозят сюрпризы. Не люблю сюрпризов. Для себя я давно решил проблему, как впускать людей в здание, купив маленькую куклу-негритенка на канал-стрит и оторвав ей голову. Голова была размером с небольшой гриб-фрут, глаза открывались и закрывались. Ключи от входной двери я просунул голове в рот и приделал к ней разноцветный самодельный парашют. Вот и теперь, сделав поправки на ветер и на ограждение пожарной лестницы, я запустил этой штукой в Ратсо. Точно в цель. У меня начинает получаться. Через пять минут пресса машина дымилась и жужжала, а мы с РАЦО сидели за кухонным столом. «По понедельникам миссис Хадсон ходит на видеокурсы в новой школе», — пояснил я. «Могу я предложить тебе что-нибудь, поковариться из пресса? «Можешь, не дыми мне в лицо». «Нет проблем», — я взял чашку. «Ну ладно, выкладывай». Радзе выполнил домашнее задание очень хорошо, и после его отчета я знал об этих двух типах больше, чем хотел. Главным образом меня интересовал Барри Кэмпбелл, но и Пита Майерса я пока тоже держал на крючке. Кэмпбелл был танцовщиком и по большей части работал в заведении «Голубая канарейка». Еще он подрабатывал манекенщиком. Ничего удивительного. Уверен, что с Фрэнком они познакомились тысячу лет назад. Именно так, назад. Кэмпбелл смазливый паренек, но я был уверен, что он вляпается личиком во что-то очень мерзкое и очень скоро, надо будет за ним поглядывать. Пит Майерс — это птичка другого полета, не такой яркой окраски. Он жил на Беррелл-стрит, выпекал мясные пироги, английскую сдобу и еще нечто под названием британский кныш в собственной печи. Продавал он их различным ресторанам, владельцы, и которых были его соотечественниками. Концы с концами он сводил, хотя и с трудом. Он считал, что изобретенный им британский кныш — его главный шанс поменять велосипед на Бентли. Он пытался проталкивать свой кныш не где-нибудь, а на рынке американского фастфуда. Шансов у него было немного, но когда-то то же самое говорили о картошке фри. Ратца провисел на мне добрый час, вручил два адреса и два номера телефона, уверял, что не бросит расследование, спросил про Маговерна, после чего исчез. При упоминании Маговерна я почувствовал себя виноватым. О его положении я знал даже меньше, чем о шансах британского Кныша. Одно я знал наверняка — когда Маговерн выберется, у меня с ним будет длинный разговор. И если он захочет рассказать мне историю с привидениями, я охотно послушаю». Следующие два дня тащились как сороконожка с запущенным случаем подагры. Я читал газеты, отвечал на звонки, четыре раза покормил кошку и выкурил 16 сигар. Это много даже для меня, но я всегда выкуривал только половину, прежде чем выбросить бычок в первый раз. Я всегда даю сигарам немного отлежаться, а затем, когда этого требует обстоятельства, выбираю для воскрешения самую симпатичную. Вольф Нахман оставил сообщение на автоответчике во вторник днем, когда я был в Чайна Тауне. Уходя, я предупредил кошку, что она остается за старшую, но очевидно, она не удосужилась ответить на звонок Нахмана. Кошки, как правило, не любят адвокатов. Они отлично разбираются в людях. В своем сообщении Вольф упирал на то, чтобы не сдаваться. Он вытащит Макговерна очень скоро. Были сложности, но сейчас все нормально. Он позвонит, как только Макговерн выберется. К середине среды от Вольфа все еще не было вестей, поэтому я позвонил ему в офис. «Если ты берешь почасовую оплату», — сказал я, — «то я на минутку». «Не беспокойся, мы что-нибудь придумаем», — сказал он. Я не беспокоился насчет «придумать». Меня заботило, как вытащить большого невинного ирландца из каталажки. Мне это требование не казалось чрезмерным. Но Вольф — один из лучших в своем деле, и поэтому мне не оставалось ничего другого, как ждать и не допустить, чтобы скорбные дела МакГоверна помешали вбрасыванию шайбы на моем хоккейном свидании с Ниной Конг. Расследование уверенно продвигалось в никуда. У кошки кончилась еда, да и лоток с ее туалетом выглядел неблестяще. Кошачье дерьмо — не самое лучшее зрелище, но не настолько же. Что до меня, то я исчерпал запас обаяния. Толком не спал, зарос щетиной и уже начинал приобретать легкое фамильное сходство с Серхан Серханом. Хуже того, я начинал понимать ход его мыслей. Идеальное состояние для хоккейного болельщика. Я оставил кошку за старшую и уже поворачивал ручку двери направо, когда зазвонили телефоны. 7.05 вечера. Игра начиналась в 7.30, и это был не Вольф Нахман. Это была Дарлина Ригби, которая справлялась о моем здоровье таким светским тоном, что не похоже было, чтобы ее вообще интересовало, жив я или умер. «Послушайте, Дарлин, я убегаю», — сказал я. «Можно покороче?» «Да», — сказала она, — «я быстро. Я припомнила кое-что очень странное. Это касается Фрэнка Уорсингтона. Нельзя ли по существу? Я опаздываю сильнее, чем тот персонаж из «Алиса в стране чудес». Но как там его, который все время опаздывал? Я кое-что вспомнила. Однажды я видела их вместе, и было в этом что-то странное». «Слушайте, Дарлин, это не может подождать до утра?» «Да, конечно, но...» «Окей, завтра в 10 я буду у вас, и вы угостите меня круассанами» «Или что там актрисы едят на завтрак?» «Какой номер квартиры?» «43L». «Увидимся утром. Пока». Я повесил трубку и побежал, хватая на ходу шляпу, пальто и сигару на дорожку. Как выяснилось, маленький секрет Дарлин не мог подождать до утра. Но не мог же я, черт побери, этого знать.